Глава 26. Пусть во время пути мы не обмолвились и словом с Кассандрой, но одних только взглядов и знаков было достаточно, чтобы понять все, что я хотел сказать. Тем более, что все самое основное было продумано заранее. Просто начаться все должно было немного иначе, но и этот вариант тоже сойдет. Но правда. Глупо было бы подумать, что я не знал, что рано или поздно мне предстоит столкнуться с главой рода инкин Ведь это именно он был тем самым хозяином, что создал то ужасное место. И даже если бы с его стороны над нами не висела незримая угроза, то я бы все равно искал способ, как его убить. Что, увы, оказалось не так просто. Единственный раз, когда у меня действительно был шанс это сделать, Так это на том самом первом приеме, когда меня представили гостям как ученика саммита. Вот только тогда я был не готов, да и только узнал, что это именно он был отцом того уродца, что навестил нас однажды. Не говоря уже о том, что убийство одного из влиятельнейших членов клана да во время официального приема <кхм> Перебор! Даже для ученика главы это смертный приговор. Иного никто бы не понял а я как то умирать пока не хочу именно поэтому был разработан долгоиграющий план что начал исполняться как раз начиная с того самого приема правда рискнуть я хотел несколько позже еще не все было готово на сто процентов не было уверенности что все точно сработает но ничего не поделаешь в таких порс мажорных обстоятельствах придется резко ускорить события И вот мы добрались до места назначения. Надо сказать, местечко впечатляло. Это было явно одно из загородных поместий Инкина, вдали от населенных пунктов, но в то же время невероятно роскошное. Цветочные сады, раскинувшиеся вокруг различные статуи, в основном молодых девушек и иные произведения искусства. Немного безвкусно, на мой взгляд, но определенно дорого. Но вся эта визуальная мишура не столь важна, как то, что я сейчас чувствовал. Десятки весьма и весьма неслабых источников маны раскинулись по всей площади поместья. Инкин явно собрал здесь всех своих сильнейших людей. Но даже их не хватит, если саммит пошлет войска или даже явится лично. Нет, что-то тут не так, но что? Это мне только предстоит выяснить а нас тем временем вели прямо внутрь этого поместья. От нашего вида народ быстро старался рассосаться по сторонам. Но далеко не всем это удавалось. Вот молодую служанку просто откидывают к стене, когда она случайно выходит из-за угла прямо перед нашей процессией. Мне показалось, или я даже увидел кровь? Нет, не показалось. «Эй, полегче, идиоты!» Растолкав пару наших стражей, подошел к девушке и протянул ей руку. «Вы в порядке?» «Да, спасибо», — смущенно взяла мою протянутую руку, поднимаясь. Но не стоит обо мне беспокоиться. Я всего лишь собственность господина». о эта баба просто вещь, и мы можем делать с ней то, что захотим. Так что не мешайся», — подал голос один из наших сопровождающих. «Но даже так стоит относиться хотя бы с минимальным уважением к слугам. Тем более, что она принадлежит не вам» и сомневаюсь, что ее господин будет доволен произошедшим. «Да плевать мне! Пошли уже! И так задерживаемся!» — хотел было сплюнуть на пол, но сдержал себя мужчина. «Повежливый! Я все же гость вашего господина!» — вернулся на свое прежнее место. «Гость!» — крайне неумело попытался сдержать он свой смех. «Впрочем, как и почти все остальные, мне тут уже явно выписали смертный приговор». И никто в нем даже не сомневается. Интересно. Ну, тем интереснее будет посмотреть на их лица, когда все закончится. И вот нас, наконец, довели до конечной точки пути. Это оказался большой обеденный зал, где на покрытом белоснежной скатертью столе уже стояли десятки различных блюд. Но в центре стола восседал он, Дарио Синкин, собственной персоной. Казалось, за время, что я его не видел, он стал еще толще. о хо хо хо Кого я вижу! Любимица главы и его ученик почтили меня своим присутствием. Как я рад, как рад!» Утерев подбородок от жира, поднялся со своего места, приветливо распахнув руки. «Дарюс, ты что, дебил? Какого дьявола все это устроил? Совсем из ума выжил?» Явно не смогла сдержать эмоций Кассандра даже не знаю что страшнее когда ты обдавала всех своим безразличием или сейчас выркнул он плюхнувшись назад на свое место садитесь гости дорогие не стоит стоять столбом когда хозяин дома сидит ну слушай тебя уж очень интересно что же тебе в голову такое пришло ты конечно всегда ходил по грани дозволенного но все же не переступал ее а сейчас вдруг решился на подобное. Неужели перестал бояться нашего главу? Зря. Все же взяла себя в руки девушка и села. Впрочем, как и я. Потому как пока рано начинать конфликт, особенно когда за твоей спиной стоят готовые к бою маги. ты всегда была проницательна. Не вижу смысла врать. Вашему господину конец. Слишком долго выскочки из их мелкого рода властвовали над нами. А ведь мой предок когда-то был одним из первых, кто присягнул Мариусу темному пламени. И что теперь? Нами правит тот, в ком не течет ни капли крови владыки. Это даже не смешно. И то, что их семье удалось заполучить секретную технику, еще ничего не значит. Надо лишь разузнать секрет, и любой сможет то же самое. — начал распаляться мужчина. — И саммит сам выложит мне этот секрет. Жаль, не удалось заполучить его дочурку, но вы тоже подойдете. То, каким взглядом он смотрел на нас, сразу дало понять, мы не жильцы. Он уже не видит нас среди живых, лишь инструменты, которые смогут принести ему то, что необходимо, не более. И это хорошо. Да, как бы странно это ни звучало, но такое отношение нам только на руку этот идиот сам уже начал выкладывать свои мысли стремясь самоутвердиться перед нами перед теми кто по его мнению точно умрет м да давно я таких идиотов не встречала впрочем понять его могу смотреть в отчаявшиеся глаза своего врага банально приятно особенно когда в них появляется осознание от совершенной ошибки м, -м, -м. в общем понять его можно Понять и использовать это себе на благо. Вот только просто так он подобные тайны не отдаст, тем более из-за нас. Я бы еще понял, если ради спасения дочери, да и то не уверен. Нет, у вас какой-то другой план. Скорее использовать нас, чтобы заманить Альмира сюда. А потом... Честно говоря, не знаю. Он значительно превосходит вас в силе. Его не одолеть в прямом бою. Без шансов. Ловушка? Возможно. Но представить сложно нечто подобное, что смогло бы его удержать. А тем более заставить разгласить свои секреты. С показным интересом в глазах начал рассуждать я. — О, ты очень близок, парень. Вот только не думайте, что я такой дебил, что все вам расскажу. Просто знайте, что у вашего господина нет шансов. Он скоро умрет, как и вы. Особенно ты, парень. Или думал, что я не узнаю? что именно ты виновен в смерти моего сына. С пылающим гневом в глазах он посмотрел прямо на меня. — Вы что-то путаете. — Хватит. Сперва он отправился в ваше убежище, а вскоре после возвращения умер от яда. А ты у нас как раз очень любишь яды. Думаешь, после такого я поверю в совпадение? Ты будешь умирать медленно и мучительно, ублюдок. И это только твоя вина. И чего не хватало? Это ведь только благодаря мне ты стал тем, кем являешься сейчас. Кем ты был до этого? Сыном какого-нибудь деревенщины-пьяницы или типа того? Наверняка даже о магии не знал раньше. Но мы помогли тебе, дали шанс стать сильнее. И ты стал. Невероятный талант, что раскрылся только благодаря мне. Со временем мог бы стать даже моей левой рукой». «Но нет, вы решили предать меня и сбежать». «Зачем? Чего вам не хватало?» Ха, «А ты все же точно такой, как и я ожидал». Из груди стали рваться непрошенные эмоции, которые я уже не мог сдерживать. «Дал шанс стать сильнее. Раскрыл талант. Ты использовал детей, детей, понимаешь? Да плевать мы все на это хотели. Множество моих товарищей погибли по твоей прихоти. Хотели ли они этого? Сомневаюсь. Нас всех устраивала и самая обычная жизнь. Не буду лицемерить, часть из нас и так бы умерла. Все же жизнь рабов не сахар. Просто продали бы нас в другое место. Вот только сомневаюсь, что оно было бы хуже этого. Скорее всего, мы бы всю жизнь работали обычными слугами, даже не узнав о магии. Лишь единицам бы повезло. Но это все же лучше, чем смерть и то, что вы сотворили с нами. Мы уже не люди, нет. Мы монстры в человеческих обличиях. И я даже не представляю, каким чудом до сих пор себя сдерживаем. Вот своего сына надо было туда отправить, может, он бы раскрыл свой потенциал. Хотя скорее сдох бы еще в первую неделю. И лишь закончив речь, едва удалось взять эмоции под контроль. Не думал, что вот так глупо сорвусь, но, видимо, копившийся все это время внутри меня гнев на этого человека все же вырвался наружу. И это я еще себя максимально сдерживал иначе просто бросился бы на этого урода в попытке отнять его никчемную жизнь. Вот только на Инкена моя речь, похоже, ни капельки не повлияла. Он лишь довольно улыбнулся, в то время как Кассандра смотрела на меня беспокойным взглядом. Что уж тут говорить, если даже охрану немного проняла? А служанка стояла бледная, как мел, боясь сдвинуться с места. «Неблагодарный ублюдок!» Так и знал, что надо было брать более младшее поколение, их проще воспитать. Вот только уж больно долго придется ждать, да и в таком возрасте слишком сложно понять, обладает ли ребенок магией. Дариус, даже для тебя это слишком, мрачно молвила Кассандра. Да плевать мне, что вы там думаете? Существуют только победители и проигравшие. Способы не важны. Имеет значение только цель. Ведь не зря же говорят, что историю пишут победители. Вот и я напишу собственную историю. Или вы думали, что предок так любимого вами сами-то был таким белым и пушистым? Хе -хе. А ведь, судя по вашим глазам, вы и вправду этого не знаете. Значит, он не рассказал вам ничего. Это было ожидаемо. О таком старается молчать. Что ж, тогда я вам поведаю об этом. Вы ведь знаете, что Мариуса темное пламя поймали в засаду. Вот только не слишком ли странно это звучит? Как мог глава огромного и могущественного клана оказаться внезапно в одиночку вдали от своего войска? Вот только был он не один. Его ученик рассказал учителю о спрятанном сокровище, что могло бы перевернуть ход той войны. И учитель поверил своему ученику, пошел за ним в одиночку и попал в засаду. «Вижу, вы уже все поняли. Да». Тем самым учеником и был Саммит, второй глава клана «Темного пламени». Он предал своего учителя ради власти. И вот за потомком такого человека вы хотите следовать? — В первую очередь, это к тебе вопрос, Кассандра. Неужели он достоин твоей верности? Присоединяйся ко мне. Я даже позволю тебе стать моей женой. Мне все равно нужен новый наследник. Ты только представь. «Ты и я вместе будем править этим кланом, а наш ребенок со временем возглавит его!» «Ты забыл, Инкин? Я безродная!» С холодным презрением в глазах посмотрела на него девушка. «Плевать мне на все эти ваши родовые заморочки и на действия ваших предков плевать. Даже если все твои слова, правда и предок Саммита был предателем, меня это не волнует. Это было их время, их история» я же сейчас создаю собственную и предательство мне никто не увидит тем более что ты мне неприятен и уж точно твоей женой я становиться не собираюсь что ж ты сама выбрала свою судьбу едва сдерживая злость прошипел он вина мне тут же подбежала служанка налив из графина алую жидкость в его бокал кстати это была та самая девушка с которой мы столкнулись в коридоре Вторая служанка так и продолжала стоять на своем месте, еще не отойдя от услышанного. «Значит, в уничтожении рода Блад ты тоже поучаствовал, и именно поэтому поспешил перехватить нас», — решил я немного сбавить его гнев, переведя тему, заодно узнавая интересное мне. Судя по уже почти пустому кувшину, выпил он за сегодня прилично, что объясняло его слово «охотливость». «Да, ублюдки отказались подчиняться мне». Пришлось действовать иначе. Вот только нормальных подчиненных днем с огнем не сыщешь. Вот и эти, хоть и не смогли сделать все правильно, перебили весь род, хотя нужно было оставить молодняк на будущее. Хотел я прибить этого уродца, что не выполнил мой приказ как надо, да пожалел. Лень было разбираться с новым главой рода. Да еще и обозлились бы они на меня за это. Вот и расплачиваюсь сейчас за это. Пришлось резко форсировать свой план, пока он меня не сдал. Ведь кто знал, что вы его прикончите? Ну да, плевать. Все равно все уже было готово. Я ждал только подходящего момента. И пусть это не он, но тоже сойдет. Так даже лучше. Ради вас, двоих сам точно явится лично, и задерживаться ради сбора людей не будет. Инкин еще много болтал, хвалясь своей хитростью. Вот только ничего действительно важного больше не рассказал. Слишком опьянел. Так что вскоре нас отослали, заперев в камерах. Перед этим, правда, отобрали пространственные кольца. Я свою отдал с легкостью. Не зря же все самое ценное хранил не в нем. Вот и пригодилось. С Кассандрой все было несколько сложнее. Ее заперли в соседней камере, вот только если ради меня даже заморачиваться не стали, то ее цепями приковали к стене, и цепи эти, судя по рунным цепочкам, были явно непростыми. Честно говоря, впервые такие вижу. Было бы интересно посмотреть поближе. Они явно выкачивали из нее ману, что уходила куда-то вглубь замка. Это все, что я смог понять на таком расстоянии. Сопротивляться она, кстати, даже сейчас не стала. Чего и меня попросила не делать. Как только глава явится, он совсем разберется. Сейчас слишком опасно вмешиваться. И дело даже не в том, что стража нас просто убьет. Нет. Скорее дело в том, что наше нападение прямо в своем владении Энкин может приписать себе на пользу. Скажет, что мы напали на его людей, за что и были заточены. Вот и попробуй потом возразить. Не то чтобы сами то не плевать было бы на подобное, но хотя бы видимость законности должна сохраняться. Не стоит лишний раз разжигать муту. Не боишься, что тебя убьют пока беззащитно? Нет, он на такое не пойдет. Я его хорошо знаю. Он перестраховщик. И тем удивительнее, что решился на подобное предательство, не похоже это на него. Точно не так открыто. «Да заткнитесь вы уже!» донесся из коридора голос стражника сам заткнись ну или иди сюда попробуй заткнуть меня так я тебя отчекрыжу кое что не нужно и засуну глубоко глубоко огрызнулась кассандра после чего ее никто не перебивал впрочем сильно распаляться с разговорами мы не стали незачем окружающим знать все наши мысли они их ведь точно доложат инкину ну как он протрезвеет и проспится Теперь нам оставалось только ждать. Тем более, что темница, на удивление, оказалась куда уютнее, чем моя первая. Даже все удобства были, хоть и не высшего класса. Вон пустое ведро рядом с каменной кроватью. На кровати даже матрас был. Не пуховая перина, конечно. Но солома тоже сойдет. Что еще нужно для счастья? В этом месте мы пробыли еще около двух дней никогда не думал что когда нибудь вновь окажусь в темнице однако вот я тут судьба умеет подкидывать сюрпризы когда уже в замке раздались крики и поднялась суета я понял что все началось саммит прибыл и скоро начнется веселье